Глава пятнадцатая С утра Гелика и Киньян вышли проводить нас до ворот. Люди вокруг перешептывались и нервничали, но не из-за нас. Соликс опять не взошел вовремя. В небе еще виднелся серп Луминара. Но самое ужасное — со мной рядом вышагивал Магнус, которому я скормила уже полмешка Семяна Дамантуса, но он так и не перевоплотился в человека. Зверь вел себя беспокойно, постоянно задирал голову к небу и начинал поскуливать. Раньше меня успокаивало присутствие Волкалиса рядом, но не сейчас. Тракса тоже была напряжена и расценивала это как плохой знак. «Все будет хорошо», пробормотала я, присев рядом с Магнусом и почесав его за ухом. Если бы он мог мне ответить словами, то это явно была бы какая-то колкость из-за страха перед неизвестностью. Волкалис прижал уши и опустил морду вниз. Я больше не знала, чем его подбодрить. Гелика посмотрела задумчиво в небо и произнесла. «Неужели их человеческие воплощения не встретились на земле и не полюбили друг друга?» «Что, простите?» — переспросила я, резко останавливаясь и разворачиваясь к матери Гидеона. «Легенда о Соликсе и Луминаре. Слышали?» — спросила она в ответ. Мы все кивнули, и женщина продолжила. Если их человеческие воплощения по какой-то причине не смогут отыскать друг друга на земле, это грозит чем-то плохим. Не это ли знак, что в их судьбе что-то пошло не так? Само величие, направь их друг к другу. До ворот мы добрались в молчании. Мысленно я добавила к своим делам посещение Высшей Академии Магического Искусства. Маргана сказала про библиотеку знаний, расположенную на территории вами, Возможно, там я смогу найти что-то определенное про легенду. Мы распрощались с родителями Гидеона и отправились дальше. Вдалеке нас уже дожидались Гриниксы. Я летела на Уголисе вместе с Гидеоном, а Тракса с Магнусом на Голдисе. И именно во время нашего полета Соликс начал свое восхождение. Кромка неба окрасилась в ярко-рыжие тона, и даже сквозь вой ветра в ушах до меня донесся крик Траксы. «Нашел время!» Я поняла, что время Дрейка пришло, и он принял свой человеческий облик. Хорошо, мешок с его вещами был у Траксы, и девушка сунула его обнаженному парню, стараясь при этом отстраниться от него настолько, насколько позволяла спина Гриникса. Мир не был погружен в вечную ночь. Пока. Но игнорировать такие причуды природы уже было нельзя. В Магинисе я сразу же сменила Илниатса и пребывавшего во дворце Гарона. Они посвятили меня в последние события. Кавания все так же была нацелена на переговоры со мной гарон сообщил что они начали укреплять свои владения видимо боялись нападения которого даже не планировалось во всяком случае со стороны магиниса вот был шанс возродить былое величие пятигранных королевств снова воссоединиться и начать друг с другом поддерживать дружеские отношения но одно королевство не желало принимать тот факт что трон занял дефаут. дай моему отцу время сказал дрейк Он поймет, увидит, как под нашим руководством процветает Андонис. Просто ему нужно время смириться с Дефаутом на троне и с сыном, который выбрал Дефаута вместо него». Я вздохнула, понимая, что принц прав. «Мы получили первую партию грамрилов из Граулиса», — доложил Илняц. «Часть уже отправили по деревне вместе с новой партией продуктов для улучшения качества жизни населения». Илнеац продолжил что-то рассказывать, но я ловила себя на мысли, что информация попросту не усваивается у меня в голове. Я думала, что готова стать королевой, но заняв престол родителей, поняла, что эта ноша слишком тяжела для меня. И я была благодарна друзьям, которые помогали и поддерживали меня, иначе я бы не справилась со всем этим в одиночку. Вечерами я с Гидеоном, Траксой и Дрейком ходила в вами. Академия располагалась примерно в километре от дворца Ингринов. Здание располагалось на небольшой возвышенности и представляло собой смесь из стекла, камня, ярких красок витражей и настенных росписей. Шпили, взлетающие ввысь, ажурные мотивы, статуи неизвестных мне зверей, среди которых я узнала лишь волка -лиса. Монументальные ворота огораживали приличную территорию вокруг, которая была поделена на зоны, Видимо, тут маги обучались и оттачивали свои знания. Я услышала вздох Гидеона, когда мы подошли к воротам в первый раз. А ведь он хотел здесь обучаться, и я понимала его. При виде всего этого величия даже мне захотелось узнать, как тут обучаются магии. «Слишком пафосно», — пробормотала Тракса. «Я здесь училась, и на деле не все тут так роскошно, как снаружи. Да и преподаватели все со своими причудами». В библиотеку нас провела немая сирена, которая добровольно решила остаться в Магинисе, но не в качестве невидимой рабыни. Мое сердце сразу же сжалось при виде нее. Я вспомнила Велину. Моя несчастная подруга, пробывшая свободной и среди своего народа, так мало. Слишком мало. Она заслужила другой жизни. Девушку звали Акрита, и я видела, как маги на нее поглядывали. Не со злобой, но с опасением. Ее самообладанию можно было позавидовать. А Крита была очень смелой, раз решила оставаться в королевстве, где еще недавно сирен казнили. Библиотека не выглядела столь величественно. Это было большое по площади пространство, разделенное на секции, со шкафами, от пола до потолка. В отдельном зале стояли в несколько рядов длинные столы, за которыми постоянно кого-нибудь можно было застать за изучением книг. Мне пояснили, что обучение магов продолжается, несмотря на свершившийся во дворце переворот. Акрита сразу выдала на несколько десятков книг на тему разнообразных легенд. Это все нужно посмотреть! ахнула Тракса. Легенда о Соликсе и Луминаре очень древняя, пояснил Дрейк. С начала времен неизвестно, где мы отыщем хоть какое-нибудь конкретное упоминание о ней. — Я поищу еще книги по вашему запросу, — вывела Акрита на листе бумаги, и Тракса взвыла, схватившись за голову. — Неужели маги не могут прибегнуть к своей силе, чтобы отыскать для нас нужную информацию? — спросил Дрейк. — Магия так не работает, — покачала головой Тракса. — Они тоже обучаются по книгам и не всесильны. — Ну, отлично! Я чувствую себя десятилетним мальчишкой, — взвыл Дрейк, притягивая к себе первую стопку книг. «Вечер намечается скучный», — согласилась Тракса и распахнула первую книгу, из которой вырвалось облачко пыли. «По пути сюда мы столкнулись с несколькими преподавателями вами, которые решили остаться в Академии даже после смены власти. Я сделала очередную мысленную пометку у себя в голове — попробовать наладить с ними общение, ведь я была заинтересована в магах, преданных мне». Я обещала королю Эдамату возможность бесплатного обучения в лучшей академии магии для его народа. Но как она будет лучшей без преподавателей? Еще в детстве я слышала, что магии пробовали обучать и в Кавании, и даже в Вельморе. Некоторые маги из вами уезжали из королевства и зарабатывали преподаванием в других королевствах. Но все равно до недавнего времени высшая академия магического искусства оставалась самым престижным вариантом. И нужно было сохранить за ней этот почетный статус. Пару раз нам попадались упоминания об этой легенде, но ничего конкретного. Те же слова, что я слышала от Гарана. Да и я уже сильно начинала сомневаться, что нам удастся что-то отыскать, хоть отдаленно напоминающее правду в этих книгах. Ведь мне пару раз попадались упоминания о дефаутах, и в книгах они описывались как ужасные создания, ошибка природы, которая не должна существовать в нашем мире. Следующие два дня подряд Соликс вновь вставал вовремя, и Тракса с Дрейком расслабились, решив не посещать библиотеку. Гидеон тоже делал это без особого желания, только ради меня, и я понимала, почему. Ночами мне приходилось уберегать его от воздействия владыки. Наутро я не чувствовала себя отдохнувшей, используя так много мощи для нашего прикрытия. От обзора Гидеона это не укрылось. Страшно было представить, что со мной было бы без противовеса. Кристалл на моей шее помогал мне. Я чувствовала это. Каждый раз при использовании силы он нагревался и вибрировал, поддерживая меня. Благодаря ему мне так легко удавалось вызывать к обеим своим мощам. Но даже я понимала, что долго так продолжаться не может. Посещая каждую ночь Серое Царство вместе с Гидеоном, это могло лишь увеличить разлом. Нужно было придумать что-то и разорвать связь Гидеона с Царством. И еще... Мне требовалось встретиться лицом к лицу с Владыкой и узнать, что случилось с Зайной и Джинис при создании тринадцатого злемона.